Сапожник и нечистая сила Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, В лампочке выгорел весь керосин. А Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу,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 Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда две недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем, звоняло серой и перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом,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 «Сапожник-безбожник, душа-голенища, нищий!» Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал, «Я женился на богатый, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего». Федор не выдержал и погнался за ним.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 что нет поганий и хуже на свете, как нечистая сила. А я так понимаю, ваш высокоблагородие, что нечистая сила, самая образованная. У черта, извините, какой-то и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента. «Люблю за такие слова», — сказал польщенный заказчик. «Спасибо, сапожник. Что же ты хочешь?»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 в синих очках и спросил, низко кланяясь. "Довольно ли вы обедом, Федор Пантелевич? Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге. «За такие сапоги я меньше не брал, как семь с полтиной! Какой это сапожник шил?» спросил он. «Кузьма Лебедкин».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 — крикнул ему дворник. — Не очень то на забор напирай, шубу запачкаешь. Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию, потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись. — А еще тоже барин, — дразнили его извозчики, — словно сапожник какой. — Не что, господа, можно безобразить, — сказал ему городовой. — Вы бы еще в кабак пошли.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 Но она сказала сердито, «Мужик, невежа! Не умеешь обращаться с барынями. Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю». «Ну, жизнь анафинская, подумал Федор. «Живут люди. Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть. Фу!» Только что он сел с барыней пить чай,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 Я приготовляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник. Зазвонили к утренне. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь. По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры. Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу.